Эпилог. Год спустя. Марина, успокойся! Варган обнял меня сзади, сжав свои руки на моих плечах. Все пройдет как нужно. Я в этом не сомневаюсь. Я не спала этой ночью. Нервничала сильнее, чем перед тем, как Варган с драконами закрыли брешь в пространстве. Весь этот год, мой благоверный занимался тем, что прибирал за демонами. Он вместе с Сердами уничтожал оставшихся в нашем мире демонов. К слову, сделать это не составило особого труда, так как без доступа к своему миру они быстро чахли, как цветы без воды. Только убедившись, что все существа из Нижнего мира уничтожены, драконы решили снять запрет на посещение других миров. Эта новость произвела фурор. В какой-то момент мне показалось, что верхние миры обсуждают все, от крестьян до королей, Во всем этом меня волновало лишь одно — как скоро я увижу свою маму? Сколько времени прошло на Земле? Узнать ответы на все эти вопросы я желала и страшно боялась одновременно. Что, если мама не выдержала моего исчезновения? В голове крутились такие жуткие варианты развития событий, что в какой-то момент я просто не могла об этом думать. И вот, наконец, драконы сняли запрещающее заклинание и открыли порталы на Землю. Варган нервничал почти так же, как я. Он явно боялся, что я захочу остаться в родном мире. Бесполезно было заверять его, что это невозможно. Уж я-то понимаю, что без меня эта ящерица погибнет от тоски, как чудовище из известной сказки. Варган отправил на Землю своих людей, чтобы они нашли мою маму, а заодно и других потомков драконов. «Почему мы не отправились туда сами?» Ответ очень прост. Беременным не рекомендуется путешествия через порталы, особенно через межмировые. Да, я забеременела. Мы с Варганом жили в одних покоях, спали в одной кровати, а такие вещи имеют последствия. Особенно, когда двое без ума друг от друга. Сожительство без брака не одобряется местными традициями, и редкие гости замка смотрели на нас косо, Варган делал вид, что не замечает всего этого. Никто не решался высказывать ему в лицо свое недовольство, а слухи были неинтересны дракону. Однако, когда мы поняли, что я беременна, позиция Варгана резко изменилась. Он настоял на свадьбе буквально на следующий день. «Марина, я знаю, что тебе нужно время, но сейчас времени нет», — заявил он мне тогда. Я не стала спорить и согласилась еще не отошла от шока, но в глубине души понимала, что так будет лучше для будущего ребенка. Он — сын Варгана, его наследник, дракон. По местным законам, дети, рожденные вне брака, не могут рассчитывать на наследство и защиту отца, даже если он признает своих отпрысков. Хорошо, что Варган сам настоял на свадьбе. Если бы он этого не сделал, пришлось бы самой проситься замуж. Свадебная церемония готовилась очень спешно. Просто посидеть в кругу своих не получится. У драконов свадьбы — это пахальное событие, происходящее буквально раз в сто лет. А тут уж сам правитель драконьего острова решил остепениться. В общем, масштаб свадебных приготовлений я боялась даже оценить. В замке началась такая бурная деятельность, что голова шла кругом. Тем не менее, Варга наградил меня от этой суеты да и сама я не рвалась участвовать. Оказывается, беременность драгонёнком это очень непросто. В первую половину дня меня сильно тошнило. К вечеру ужасно клонило в сон, а ещё болела голова. В день свадьбы я чувствовала себя самой ужасной невестой на свете и боялась заблевать свадебное платье. По традиции, сама церемония должна проходить утром, как раз в то время, когда я обычно лежу в обнимку Тазом. Никогда не думала, что во время моей собственной свадьбы главной мыслью в моей голове будет хоть бы не опозориться, хотя бы не заблевать жениха. Такого чопорное драконье общество точно не переживет. И почему я не вышла за Варгана сразу, как только он это предложил? Это и вправду было бы проще, чем вот так едва стоять на ногах и стараться не упасть в обморок и не оконфузиться. Тем не менее, я с честью выдержала данное испытание. В конце вечера мой уже муж сказал, что я держалась прекрасно. Наша брачная ночь была незабываемой. Едва оказавшись в спальне, я забралась на кровать и со всей страстью, на какую только была способна, уснула. Варган не стал возражать и, страстно сорвав в себя праздничный костюм, присоединился ко мне. Ему тоже пришлось нелегко, ведь все это огромное мероприятие — он фактически держал на своих широких плечах, как атлант. Он встречал гостей, произносил речи, о чем то с кем-то договаривался и умудрялся ограждать меня от лишнего внимания. Многим хотелось познакомиться с той, благодаря которой удалось избавиться от демонов и открыть новую главу истории. А мне не хотелось ничего. Почти все время я проводила в спальне под присмотром лекаря, который облегчал мое состояние как мог. Почти все время Варга охотился на демонов вместе с Саэрдами, но на ночь исправно приходил домой ночевать. И вот теперь, когда я уже на седьмом месяце беременности, он объявил, что наконец-то можно открыть портал в мой родной мир. Мне туда пока нельзя. Варган не готов отправиться туда и оставить меня, так как это слишком рискованно. Как итог мы сошлись на том, что туда нужно отправить Арнхольда. Нет, не потому, что его не жалко. Просто он знает меня, а потому ему будет проще уговорить мою маму посетить этот мир. На всякий случай я написала ей письмо, рассказав обо всем, что со мной случилось. Вкратце, конечно же. Арнхольд ушел неделю назад, и с тех пор от него нет вестей. Я волнуюсь, но Варган переживает лишь о том, чтобы я от него не сбежала. И вот сегодня, после обеда, прямо в гостиной нашего замка, открылся портал с земли. Помню, как я, придерживая живот, бежала по лестнице вниз под окрики Варгана. Наконец, спустившись в вестибюль, я застыла на месте. Посреди комнаты стояла растерянная, испуганная, немного постаревшая мама. Увидев ее, я боялась поверить своим глазам. Заметив меня, «Мама тоже застыла». «Ма... Марина?» — прошептала она дрожащим голосом. В одном слове отразилось столько боли, что мне вмиг стало понятно все, что она пережила за это время. Я бросилась к ней, а она ко мне. Мы обнимались, плакали и не могли отпустить друг друга. Наконец, в какой-то момент к нам подошел Варган. Не заметить его массивную фигуру было невозможно. Не отрываясь друг от друга, мы с мамой повернулись к нему и посмотрели очень недружелюбно. Могу поклясться, что на какое-то мгновение дракон испугался, однако быстро взял себя в руки. «Здравствуйте», — произнес он твердым голосом, держа руки за спиной. «Это он?» — тихо шепнула мне мама. «Ага», — сдавленно крякнула я. «Неплох», — на ухо мне произнесла она. «Однако...» По ее округленным глазам я поняла, что мама хочет очень многое со мной обсудить, в том числе мой большой округлившийся живот. Варган, познакомься с моей мамой Екатериной Андреевной, робко произнесла я. Очень приятно. Варган выдал свою самую обаятельную улыбку, на которую только был способен. Думаю, нам стоит многое обсудить. Он приветливо указал рукой на двери малой столовой. Там мы обычно завтракаем, если Варгана вообще удается застать с утра. В тот день мы с мамой не расставались. И на следующий тоже. Да и вообще она не отходила от меня до самых родов. Мы говорили с ней обо всем, Рассказывали друг другу, что с нами произошло, и что мы при этом чувствовали. Я заметила, что Варгану стало проще отлучаться по делам, оставляя меня на маму. Они не стали друзьями, но относились друг к другу с уважением. В день родов мама была со мной все время. Она не отходила от меня, держала за руку, подбадривала и успокаивала, когда я казалась вот-вот скачусь в истерику. Когда моего сына положили мне на живот, мама расплакалась. Малыша запеленали и дали мне в руки. Он такой крошечный, но уже является копией своего отца. Прямо-таки Варган в миниатюре, только хорошенький и очень милый. Я поцеловала это маленькое солнышко в лоб и поняла, что люблю его всем сердцем. «Уже все, раздался робкий, испуганный голос у двери. Подняв голову, я с удивлением поняла, что он принадлежит Варгану. Никогда еще мне не доводилось видеть его таким испуганным. Он бледен и будто бы не знает, что делать. У нас мальчик, улыбнулась я. Подержи его, он чудо, предложила я. Варган не отказался, но смотрел на сверток в моих руках с откровенным страхом. Он медленно приблизился, сел рядом и я осторожно передала ребенка ему в руки. Малыш уже успел уснуть. Повелитель, позвольте осмотреть принца, предложила поветуха, принимавшая роды. Варган осторожно передал ей ребенка пока мы с мамой со стороны с тревогой наблюдали за тем, что делают с нашим малышом. Его распеленали, в ответ на что он возмущенно запищал. Женщина сделала над ребенком пассы руками, и ее лицо неприятно нахмурилось. «Повелитель», — растерянно произнесла она, — «вы... сами взгляните». «Что?» — ее просьба удивила даже Варгана. Он подошел ближе и вскинул руку над сыном. Лицо дракона тоже изменилось. Он сурово нахмурил брови и склонился над ребенком, будто хотел поближе его рассмотреть. «Что это такое?» — спросил он у Поветухи таким тоном, словно она что-то не так сделала. Мама со страхом сжала мою руку и прислонила ладонь к груди. Она испугалась, а я никак не могла понять, что не так. Ведь при рождении повитуха уверенно заявила, что малыш полностью здоров. Неужели она изменила свое мнение? Повелитель, кажется, это... Крылья, выдавила женщина, будто сама не верила своим словам. Крылья? Уставился на нее Варган. Ментальные, поправила его она. Мы с мамой изумленно переглянулись. Никаких крыльев у ребенка мы не заметили. Больше никаких комментариев не последовало. Варган еще несколько раз взмахнул руками над сыном и попросил запеленать его обратно. Когда женщина положила похныкивающего ребенка ему на руки, малыш мгновенно успокоился. Повелитель, матери и ребенку нужен отдых, вмешалась повитуха. Хорошо, кивнул Варган, с любопытством глядя на сына. Марина, поспи, предложил он мне, я побуду с ним, позже все тебе объясню. Что за крылья? Встревожилась я. Ментальная особенность. Протянул Варган, глядя на ребенка. Упоминания ментальных крыльев встречаются в древних текстах. Многие предполагают, что именно они позволяют драконам оборачиваться и открывают путь ко второй сущности. «Хочешь сказать, наш сын сможет превращаться в настоящего дракона?» В голове невольно всплыли строки Пушкина. «Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку. Возможно, завораженно прошептал Варган, глядя на малыша с нескрываемым обожанием. Марина, ты источник благословения для всего драконьего рода, выдал он, а я отметила, как удивленно приподняла брови мама. Такое откровение ее удивило. Отдыхай и ни о чем не беспокойся, попросил Варган. Хорошо, негромко промяукала я, не в силах спорить. Нужно просто довериться мужу. Он не причинит вреда нашему ребенку, но разберется во всем. Я в этом не сомневаюсь. Я и вправду устала за эту ночь. Роды тяжелый труд. Мы с малышом большие молодцы, но сейчас нам обоим нужно поспать. Мы будем здесь, шепнул Варган и посмотрел на сына на этот раз с нежностью и любовью. Кажется, он перестает бояться младенца и входит в роль отца. Еще бы, стоит только взять эту кроху на руки и отпустить его уже почти невозможно. Впервые за полгода я перевернулась на живот и быстро уснула с ощущением абсолютного счастья. У меня есть мама, любимый муж и здоровый маленький сын. Я знаю, что все теперь будет хорошо. Конец. Читала Лидия Инсарова.